Теперь я понял, что имел в виду Рокартх в доме Наолы, когда спрашивал Шорскуна, исполнят ли тут свои обязанности. Убьёт или нет? Рокартх наш давний компаньон. Он тогда заверил нас, что всё идёт по плану. Наола миленькая, но немного сумасшедшая, носцы с безумной идеей переустройства мира. Обычная болезнь молодости. А Шорскун герой? В каком смысле? В смысле перерождения. Этого никто не может знать, пока он не умрёт. Он умер. Да это хорошо. Скоро всё само собой выяснится. Суровая у тебя логика. Здесь суровый мир. Скажите спасибо вашему шизоидному царству небесное, Магнификусу. Магнификус первый был моим мужем. Извини,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 Сергей понял, что воспоминание о погибшем супруге опечалило её, но он не сдержался и проговорил: "Таль не сказал, что ты была замужем за первым. Мы поженились здесь, когда я забеременела". "Забеременела? Что?" Таль о моём бесплодии проболтался. Проболтался, трепач. Это было не обязательно рассказывать, хотя чего уже терять? Женщина откинулась на стуле и продолжала. Когда мы оказались здесь, я полюбила его. В нём было что-то необыкновенное. Его не интересовали ни деньги, ни власть, ни особые развлечения. Он был настоящий творец. Он любил не быру, он умел любить, неистов любить. Помнишь часовню на острове, где цитадель? Помню. Ирония судьбы. Отпивание человека, погибшего в компьютерной игрушке, им же созданной, заказывал эльф. А я ничего не знала. Тал признался мне, что первый погиб только через год после того, как я родила Тордиона. Говорил, что первый что-то там переделывает в системе. Того самого Тордиона, того самого. Что потом А том тысячелетии Дордион вырс, чтобы ему не было одиноко, создал людей и поручил своим помощникам помочь им создать пригодную для игры расу. Для игры. А для чего же ещё? Не забывай ты в компьютерной игре, хотя я давно уже ни во что не играю. Это я помню. Но больно странная эта игра. Персонажи выходят в реальный мир. Семь с собой появляются новые расы. Мой муж был гений. Он создал игру, которая сама себя совершенствует. Мировой искусственный интеллект, разбитый на сегменты расовых колоний. Ещё немного, и он нас проглотит, как мы сейчас эту рыбу ешь, пока не остыла. Ещё передвинула к Сергею блюдо с рыбой. Второй покорн принялся за еду.